Заключение. Помните, даже самые смелые и уверенные в себе люди испытывают страхи. Просто они ведут себя вразрез с представлениями о людях, испытывающих страх. Когда вас одолевает страх, необходимо детально исследовать его и найти его слабые места. Как только на слабое место страх будет оказано воздействие, его парализующая сила сразу же сойдет на нет. Представьте, что страхи ума – это всего лишь игры вашего сознания. И как и в любой игре, в них есть свои правила и нормы. Если же эти правила нарушить и выйти за пределы нормального, то игра просто не сможет продолжаться. Не забывайте о том, что когда человек преодолевает страхи, он открывает для себя новые возможности, становится сильнее, расширяет границы своей личности совершенствуется и идет вперед, а также начинает видеть мир в новых тонах. Поэтому не поддавайтесь своим страхам, воспринимайте их как новый шанс и возможность стать лучше. Перебарывая страхи, вы становитесь другим человеком. Пойдите навстречу тому, чего вы боитесь.